Звук тишины Однажды мартовским днём учителя и ученики начальной школы Майцуни готовились отметить столетний юбилей доктора Сюйфугане. Почтенный старец прилёг на ротанговый диванчик во внутреннем дворике бывшего храма и тихо умер. В это время под балками и крышей полуразрушенного храма носилась стайка ласточек, и их серовато-коричневые тени мелькали под сводами мрачного внутреннего дворика, а на сюй фуганя летел птичий помёт. Смерть Сюй-Фугане ознаменовала конец целой эпохи, поэтому похороны, которые состоялись через четыре дня, прошли в торжественной обстановке. Провожали старца почти все жители деревни. Похоронная процессия медленно двинулась под моросящим дождём по набережной канала в сторону кладбища у подножия горы. Прах сюй фуганя нёс ученик начальной школы. Цитра вернулась в деревню за день до похорон. За год до этого она отправилась вслед за деревенской строительной бригадой в город и устроилась с няней в семью университетского профессора. Когда я встретил её у кладбища, она тихо разговаривала с сяо Перешёптывания между женщинами часто вызывают у людей приятные мысли, и моё сердце не могло не затрепетать, особенно когда я разглядел черты пуговки на зрелом и красивом лице Цитры. Я почувствовал, что бурный поток времени вновь уносит меня в какое-то место на границе сна и яви. Цит сделала вид, что не узнает меня, продолжая монотонным голосом рассказывать сяу о каком-то веселом событии. Я видел, как сяу несколько раз готова была рассмеяться, но торжественная атмосфера похорон заставляла ее сдерживаться, хотя улыбка все равно проступала у нее на лице. В 1979 году Образованная молодежь, приехавшая ранее в Майцунь, без лишних прощаний вернулась в город. Однако Сяуфу осталась. Следующей весной она вышла замуж за механика деревенской текстильной фабрики. На похороны сюй Сюйфугани она пришла с дочкой, которой на вид было лет пять. Сюй фугань спас Сяуфу от публичного унижения, и, возможно, поэтому в глубине души она испытывала уважение к покойному директору начальной школы. В конце похорон Сяо-Фу бросила гор земли на могильный холмик, а позже посадила рядом с могилой Сюй-Фуганя Локву. Люди болтали, что Сюй-Фугань неоднократно просил разузнать для Сяо-Фу, где проживает корабейник. Кое-какие зацепки имелись, но в итоге Сюй-Фугань так и не выяснил, куда исчез из нашей деревни товарищ Лу. По одной из самых достоверных версий, Бывшего корабейника после трёхмесячного пребывания в коммуне отправили в уезд работать охранником на медном руднике. Как-то раз утром, когда он переходил дорогу, его сбил грузовик, перевозивший свинину. Тело корабейника свалилось в придорожную канаву, в руке он крепко сжимал книгу Ленина «Государство» и «Революция». Однажды ближе к полуночи я проснулся в комнатке в северном крыле Финикового сада. Луна висела в центре неба, и деревья за окном были залиты голубым светом. В такие минуты мне казалось, что я снова лежу рядом с матерью, что я заснул в далёкой ночи и, проснувшись под утренним солнцем, превратился в старика. Когда путь моих воспоминаний внезапно прерывался, мысли путались, а память пустела, перед моими глазами всегда вспыхивало розовое облако, которое колыхалось на поверхности воды, словно кто-то пролил на неё банку краски, а затем всё рассеивалось. Я видел в этом облаке лучи заходящего солнца. Видел, как отец, напряжённо нахмурившись, шагает вдоль старой городской стены Дзянина. За его спиной у кромки рва колышется камыш, и отец на мгновение останавливается, чтобы посмотреть вдаль. Я видел, как хлещет апрельский дождь а наш полонкин движется все дальше и дальше по длинной грязной дороге. В моих воспоминаниях по обеим сторонам дороги раскинулись деревья, и плоды прожитых лет отягощали их ветви. Небо то было залито солнцем, и кругом пели птицы, то вдруг хмурилось и куксилось, и тогда слышна была только звенящая тишина. Мне пришло в голову, что деревья часто погибают под внезапными порывами ветра, и от зимних холодов, или от артиллерийского обстрела. На фоне оглушительной канонады я видел, как по равнине голопом скачет лошадь в полной боевой амуниции, поднимая копытами фонтан и брызг. Ряды деревьев скосил артиллерийский огонь, а дым от разорвавшихся снарядов ветер уносит вдаль. На войне даже в самые напряжённые моменты я ощущал запах гари, аромат земли и тепло бессмертного солнца. Джун Юй Лоу сказал, что только в перерывах между сражениями в человеке пробуждается тоска по земле. Всю ночь мы с ним смотрели на объятые пламенем амбары, леса, на лошадей на водопое у реки, на поля и окутанные туманом горы вдали. Этот вид дразнил нас, навевая сонливость. Много раз на рассвете я видел придорожную траву, усыпанную красными ягодами, Цветущие грозди белых гортензий и васильки с капельками росы, а затем солнечные лучи на склонах за живой изгородью медленно пробирались в мою сторону, высасывая влагу из воздуха. На противоположном берегу реки, между ветвями деревьев, мелькала фигура бабочки в круглой соломенной шляпе. Она смотрела вдаль, споткнувшись, замирала в застывшем солнечном свете перед пустой сторожкой. Затем она забиралась в четырёхколёсную повозку, которая, бесшумно обогнув стену, исчезала в зыбком мареве. Звуки ткацких станков на текстильной фабрике Майцуни снова вернули меня в настоящее. Я услышал негромкое стрекотание сверчков в финиковом саду. Я лежал и смотрел в окно на яркие и загадочные звёзды. Мне было интересно, куда, в конце концов, занесёт меня стремительный поток времени. Реальность утомительна. Это монотонное и неуклюжее повторение прошлого. И в какой-то момент воспоминаниям суждено изменить её по необходимости. Я включил тот самый радиоприёмник, который стоял возле кровати. Он сохранился в целости и был таким же блестящим, как и раньше. Пластиковый корпус, казалось, всё ещё хранил тепло рук дюань Я подумал. Не был ли стыд, который она несла в себе в те годы, причиной её целомудрия, подобно тому, как после ночи мы видим рассвет? Она уже не может знать, что я постоянно думаю о ней. Время от времени я, как ребёнок, прижавшись щекой к внешней стенке радиоприёмника, снова и снова выкрикиваю её имя в подушку рядом. По радио передавали новости. Весна 1990 года выдалась для Китая удачной. Она мало чем отличалась от предыдущих, если не считать небольшой засухи в провинциях Шаньдун и Хэнань. В эту ночь мои воспоминания, застрявшие где-то на краю времени, висели высоко в небе, как луна. И чем дольше она сияла в керамической чашке с водой перед моей кроватью, тем сильнее вызывала во мне Невнятную печаль, скорбь и глубокую тоску по-былому.